Для китайцев встреча Нового Года, имеется в виду китайский Новый Год, который отмечается по лунному календарю, выпадает на конец января, начало февраля и считается весенним праздником. Очень важное событие. И этот праздник отличается от других. Другие праздники — просто праздники. Можно поесть чего-то вкусного, посмотреть телевизор, поиграть в маджонг — А вот в Новый год необходимо соблюсти кучу ритуалов, и это вызывает множество чувств. Нужно наклеить у входа парные надписи с благопожеланиями, запустить петарды, избавиться от старой одежды и пошить себе новую, помыться и переодеться, поужинать с семьей, раздать детям деньги в красных конвертиках, навестить и поздравить родных, В течение трех дней всем от мала до велика полагается гулять и отдыхать. Не могу забыть тот год, когда у меня не было денег купить своей двухлетней дочке новую одежду. Я перевернула вверх дном шкаф, нашла там отрез красной ткани и всю ночь, просидев перед швейной машинкой, шила ей накидку. Утром торжественно вручила малышке яркий наряд — Та радостно убежала во двор и вскоре, ликуя, вернулась с криками «Мамочка, скорее выйди, посмотри! На Новый год с неба пошел красный снег! Так красиво!» Я выбежала вслед за девочкой, и оказалось, что весь двор усеян красными конфетти от петард. Ночные фейерверки вдохновили меня сесть за швейную машинку, а потому вызывали теперь добрые чувства. Мы с дочерью обнялись. Наши души преисполнились радостью и счастьем, но это были необычные чувства. Они и полыхали, как огонь, оставляя отметину на сердце. Как в бесконечные серые будни вдруг раздается бой красного лакированного барабана, от которого содрогается весь мир, так и в обычной человеческой жизни бывает встряска, оставляющая след. Моменты, которые ты запоминаешь крепко-накрепко. Разве же это само по себе не радость? В новогодней кутерьме мы с соседями ЖК, разумеется, и думать забыли о старом насильщике. Мы словно стерли его из нашей жизни, причем бесследно. Приступочка у ворота пустела, но никто не считал, что она пустует. Все сновали туда-сюда, в новых нарядах, оценивая соседей взглядом, мысленно насмехаясь над ними или нахваливая. Дети испытывали восторг. Им казалось, что они своим видом могут даже взрослых заткнуть за пояс. Они были чрезвычайно довольны, постоянно лакомились чем-то вкусненьким и ходили важные, будто маленькие божества. Даже не ходили, а порхали. Вот как выглядит праздник весны. «В мире нет никого главнее, чем мы сами и наши дети». Вдруг в один прекрасный день старый насельщик опять объявился. Он притащил свои корзины и уселся на ступеньках под карнизом. Курил сигарету, читал газету и молчал, глухой ко всему происходящему. Мы внезапно с удивлением осознали, что прошел уже пятнадцатый день нового лунного месяца — Мы отметили праздник фонарей, и наступил обычный день, но теперь Нового года. Неужели старик, которому неведомы отчаяние и печаль прошлого года, пришел, чтобы повторять все те же ошибки? Стертые воспоминания вынужденно восстановились. Думаю, тут любой удивился бы. Мы удивились не больше, чем удивлялись прежде — но под удивлением в наших сердцах затаилась жалость. Все дело в какой-то рухляде. Этот человек ждал так униженно, так настойчиво и упорно, и тогда в наших сердцах загорелся стыд. Ведь это всего лишь рухлить. Бесполезные вещи, почти ничего не стоящие. Почему же мы не продали их старику? Весна — время, когда все оживает — И при виде старого насильщика в наших сердцах пробивались новые чувства, как на голой земле пробивается зеленая трава. Носильщику тоже уже не были свойственны прошлогодние безразличия и отстраненность. Джан Хуа остановилась перед ним и, весело пнув корзину, без видимой причины буркнула «С Новым годом!». Обычно старик не отвечал, но на поздравление грех не ответить — поэтому он прогундосил. «С Новым годом! Счастливого Нового года! Всего самого доброго, хозяйка!» Голос его был низким. Говорил он неразборчиво, по-прежнему не поднимал глаз. Джанхуа отмахнулась. «Какая же я хозяйка! Такая же нищая, как и ты!» Старый носильщик продолжил бормотать. «Всего доброго, хозяйка! Здоровья тебе и счастья!» Старик называл так всех жителей ЖК — мужчин, женщин и детей. Джан Хуа опять пнула корзину и сказала, «Ты такой упрямый, не могу не восхититься». Она снова и снова пинала корзину и корчила остальным соседям рожи. При этом ногами она двигала довольно быстро. В этом году Джан Хуа прикупила себе на Новый год очередные цветастые брюки — На темно кофейном фоне — розовые цветы и зеленые листья. Брюки облегали ноги, удлиняли их и стройнили, как и пара высоких кожаных сапог, и соседи активно хвалили этот наряд. Джан Хуа встретила праздник весны в приподнятом настроении, и при встрече каждому из соседей сообщала, что это лайкра, самый модный нынче материал и очень высокотехнологичный. С торжественным видом она вздыхала. мир не стоит на месте и постоянно движется по пути прогресса. Именно поэтому Джан Хуа молниеносно заметила и изменения во внешнем виде старого носильщика. Он надел шарф. Модный длинный шарф, который оборачивают вокруг горла, оставляя два конца свободно свисать на груди. Такой способ его завязывать, как и расцветка, сочетающая несколько теплых оттенков, были писком моды. Однако с громоздкими ватными штанами этот атрибут смотрелся весьма потешно. Джан Хуа восторженно науськала соседей, и все примчались поглазеть на старика. Тот сложил руки на груди, прикрывая шарф, и его морщинистое лицо покраснело. Джанхуа пальцами подцепила свисающий конец. Старик пытался увернуться, но разве от Джан Хуа увернешься? Все добродушно посмеялись. Мол, поведение Джанхуа ни в какие ворота не лезет. Чего она докопалась до старика? Даже попрошайки и те к Новому году принаряжаются. Разве нельзя старому носильщику надеть модный шарф? Пока соседи перешучивались, старик вскинул голову и поблагодарил за то, что выручили его из неловкого положения. Он приговаривал «Спасибо, хозяева». И тут все рассмотрели его лицо. Он сбрил бороду, и черты его лица стали четко видны. Шляпу старик не надел, и аккуратно подстриженные короткие волосы открывали квадратный лоб. Оказалось, что их носильщик, Довольно представительный мужчина. Ван Хунту вместе с сыном подошли и, увидев старика, удивленно сказали ⁇ Ого-го, старый носильщик, опять ты тут, а ты упрямый ⁇ Ну, с Новым Годом. Тот поспешно откликнулся ⁇ С Новым Годом, хозяин ⁇ Ван Хунту фыркнул и еще раз сказал ⁇ И тебя ⁇ а потом достал из кармана горсть конфеты, арбузных семечек и сунул старику. Во время Нового года люди становятся более щедрыми. Мы все положили ему на ступеньки что-то из легких закусок и принялись расспрашивать о деревенских новостях. А то в газетах как раз писали о несанкционированных поборах. Газеты с каждым днем становились все более неотъемлемой частью повседневной жизни. Двое охранников, подойдя к нам, вручили старику сигарету, и они все вместе закурили. Один из охранников проворчал. «А ты, старый пёс, почему не предупредил, что уедешь? Я-то решил, что ты замёрз где-то на обочине». Старик в ответ лишь слабо улыбнулся. Солнце приятно грело, бюльбюли радостно трещали в кустах. Битый лед, залитый светом, поблескивал в канаве у дороги. После разнузданного веселья новогоднее настроение так просто не сотрёшь. Соседи сбивались в группы по два-три человека и устраивали утреннюю перекличку. Они перебой предлагали партию в маджонг и, проходя мимо ворот нашего ЖК, посматривали на старика. Однако во взглядах больше не было злости или настороженности. В них загорались озорные огоньки, как у детей. Наши ворота выходили на дорогу, которая соединялась с главной улицей. По обе ее стороны изначально росли большие деревья. В прошлом году все деревья вырубили, а вдоль улицы возвели одноэтажные магазинчики, которые сдавались в аренду различным мелким предпринимателям. Когда деревья вырубали, мы с соседями выступали против — поскольку заботились об окружающей среде. Профессор Жао Ценде даже написал петицию градоначальнику. Но деревья такие уничтожили. Властям требовалась экономическая среда, а не какие-то там деревья. Профессора Жао еще и упрекнули за то, что он не вник в тонкости дела, Стены магазинчиков были выложены некачественной мозаикой, и теперь окрестности нашего ЖК напоминали маленький провинциальный городок, причем довольно безвкусный. На китайский Новый год везде вывесили красные парные надписи, усилив праздничное настроение. Большинство владельцев магазинов, приезжие из сельской местности, им нравится собираться вместе и балагурить, Так что они тоже подходили к воротам и вместе с нами подшучивали над новым шарфом старика. «Ты где купил эту красотищу? Или жена связала? А может, твоя подарила?» Под «твоей» они имели в виду любовницу, так как слово «любовница» у ханьца считают слишком прямолинейным и предпочитают заменять. Звучит сдержание и с некоторой таликой самоуничижительной смелости — Ведь когда речь заводится о подобном, на ум приходят только непристойности. Некоторые вещи существуют исключительно ради удовольствия, как, например, алкоголь. Выпьешь — и впадаешь в пьяный угар. Старик отмалчивался и не сознавался, откуда у него этот шарф. Да и не требовалось ничего говорить. Никто в действительности не думал, будто у него есть любовница — Все просто шутили, а насильщик и рад был, уж лучше шутки, чем ледяной прием, какой ему устроили в прошлом году. Эти шутки ему даже льстили. Старик успокоился. Покидая в сумерках свой пост, он шел с прямой спиной и от его походки не веяло холодком уныне. На этот раз он, можно сказать, объявился с триумфом, словно пришел не собирать рухлять, а навещать родственников. Как-то раз мы собрались на велопарковке и снова не обошлись без обсуждения шарфа старого насильщика. Профессор Жао Ценде и его супруга тоже случайно оказались среди нас. Эти кадровые работники и интеллектуалы, однако, стали задавать те же вопросы, что и мелкие торговцы у ворот. «С чего вдруг старик начал носить такой модный длинный шарф? Откуда он у него? Наверное, его жена связала. Или невестка? Или подруга?» Мы использовали более точное слово — подруга. Джан Хуа пришла к выводу, что у старого носильщика имелась возлюбленная, и шарф, должно быть, связала она. И добавила, «Ну а что, деревенские тоже люди?» Профессор Жау Ценде согласился с ней в этом вопросе. Да, у всех людей, как говорится, есть семь чувств и шесть страстей. Семь чувств — радость, гнев, печаль, страх, любовь, ненависть и половое влечение. Шесть страстей — желания, порождаемые шестью опорами сознания, глазами, ушами, носом, языком. «Телом, разумом». «И мы должны их уважать», — Джан Хуа спросила. «Профессор Жао, а вот скажите, как, по-вашему, у старого носильщика могли остаться недобрые намерения?» Профессор Жао Ценде со всей серьезностью ответил. «Обычно, если у человека появляется подруга, то он оставляет злые намерения в прошлом». Нужно понимать, что любовь — дар небес. Это чувство делает людей добрее. Профессор Жао, вас в нашем ЖК уважают. Может быть, вы проявите инициативу и продадите ему рухлить? Старый профессор охнул и промямлил. Э, там видно будет, там видно будет. Тут вперед выступила Дина. Я готова продать. Джанхуа отмахнулась. Нам, одиноким бабам, нельзя поперек всех лезть. Сюидина рассердилась, подскочила и в шутку влепила Джанхуа по В разгар этой веселой перебранки во дворе снова появился старый насильщик. В итоге в один прекрасный день Сюидина набралась смелости и продала ему всю скопившуюся в доме рухлить несмотря на то, что Сюидина взяла на себе инициативу, ее примеру последовали лишь пара квартир. Большинство соседей по-прежнему бездействовали, как будто ждали, что еще произойдет. На самом деле, если оценить трезво, то это нельзя назвать выжидательной тактикой, потому что никто особо ничего не ждал. Старику не находилось места ни в наших жизнях, ни в наших разговорах. Он для нас не существовал. У каждого человека свои заботы. Так кому есть дело до рабочего мигранта, скупающего рухлить? Вот, к примеру, я сама. У меня дома полно всяких старых газет и журналов, которые нужно сдать в макулатуру, Но они так и валяются, ибо нет времени разобрать их и, разумеется, некогда думать о том, насколько это важно человеку, зарабатывающему на жизнь с кубкой хлама. Удивление, вызванное старым носильщиком, стало одним из многих в нашей жизни, скромным, безобидным, и оно прошло во мгновение ока. Потребовалось немало времени, чтобы жители ЖК приняли старика, и как только приняли, они перестали к нему придираться. Ему оставалось вести себя сердечно и честно, мирно сосуществуя рядом. Бывший насильщик превратился в каменное изваяние, расположившееся сбоку от ступенек возле наших ворот, мимо которого мы проходили изо дня в день, не обращая особого внимания. Жизнь непостижима и безжалостна. Людей разделяет множество мелких дел, и под этими мелочами погребены отдельные судьбы, которые мы не замечаем, не ухватываем. Так было, пока Джан Хуа не напомнила мне кое о чем. Я пришла к ней за насосом, желая подкачать колеса велосипеда. Джан Хуа с улыбкой приблизилась и спросила, занята ли я. «Нет», — ответила я, — врёшь. И правда, занята я или нет, зависит от того, для кого. Говори, чего хотела. «Это очень мило, спасибо. У меня-то ничего не случилось, я хлопочу за старика. Если ты не слишком занята, то не могла бы выделить минутку и разобрать те кипы газет и журналов, что лежат у тебя дома. Старик опять стал пропускать обеды». «Конечно», — поспешно заверила я. «Конечно, конечно. Я как раз собиралась отдать всю рухлить носильщику, но как-то забыла». Внезапно я поняла, что старье, которым я пренебрегала, — это обед и средства к существованию старого человека. Мне стало грустно, сердце сжалось, и я попросила прощения. Джан Хуа поспешила сменить тему. Эй, позволь рассказать одну историю. Эта женщина, Сюдина очень интересная. Она говорит, что развод — дело хорошее, позволяет многому научиться. ее бывший муж был мультимиллионером. Переехав сюда, она ездила на синем BMW, а сейчас пересела на велосипед и говорит, что ей так удобно. Только что она стояла здесь, смотрела на старье, сваленное на балконах жителей нашего ЖК, и читала стихотворение. «У киноварных ворот запах мяса и вина, но дорога костями замерзших мертвецов полна». Строки и стихотворения великого китайского поэта Ду Фу. Я пробормотала. «Интересно. Скажи же, почему я рассказываю тебе это?» «Потому что ты писательница». Говоря «писательница», она понизила голос в попытке прикрыть меня, так что у меня не было выбора. Через несколько дней я попросила толстушку позвать старика. Он поднялся к нам на восьмой этаж... Я оставила двери открытые и предложила ему самостоятельно вынести все книги, газеты и журналы и взвесить их. Носильщик перетаскивал тяжелые связки одну за другой. Видя такое количество макулатуры, он несказанно обрадовался и, связывая стопки, задумчиво бормотал. «Как же мне их взвесить?» Наконец он рискнул обратиться ко мне напрямую. «Хозяйка, могу ли я воспользоваться твоими весами?» «Откуда у меня дома такие большие весы? Разве у тебя нет весов?» Старик честно признался, что у него весы с шагом в полкило, а потом чуть подумал и добавил, «Сейчас все такие. Ничего не поделаешь». Я сказала, «Ну, полкило так полкило». Если сейчас только такие продают, то у нас нет вариантов. Он взвесил по одной все стопки, посчитал, заплатил и попросил меня перепроверить. Хозяйка, пересчитай, правильно или нет. Я не стала. Я знала, что в этом нет необходимости. Старик делал все честно. Он, очевидно, очень заботился о том, чтобы все было по справедливости. Мне нравилось, как он обращался с книгами и журналами, в отличие от других старевщиков, которые наступали на них, рвали, сворачивали и пихали в тканные мешки. Я решила, что это своего рода уважение к написанному слову, и мне тоже следует уважать его. Поэтому я сообщила старому носильщику, что отныне всю свою рухлядь буду продавать только ему, По крайней мере, раз в месяц или два он может забирать макулатуру. Его лицо снова просияло от радости. «Спасибо, хозяйка». В этот же вечер ко мне в дверь постучала невэнь Вызвала меня на разговор. «Ты продала макулатуру старому насильщику? Не дожидаясь моего ответа, она взбеленилась. «Как так-то, Как так?» Ты да почему так быстро залезала раны и все обиды позабыла? Как можно доверять подобным людям? Рабочий мигрант убил человека, украл 42 юаня, читала вечернюю газету. Жалкие 42 юаня могут стоить человеку жизни. Какой моральный облик у людей в наше время! «Сегодня интеллигенция, профессора и специалисты добродетельны, но разве можно то же самое сказать о необразованных рабочих мигрантах? Мы хорошие соседи, поэтому я тебя предупреждаю. Я ни за что не буду иметь дел с этим стариком и вообще не намерена ни одного рабочего мигранта пускать на порог». Я не произнесла ни единого слова, лишь извинилась. Ведь, поднявшись ко мне в квартиру, старик оказался и рядом с квартирой Невынь-Янь, так что мне было очень жаль. Я вдруг почувствовала, что не могу ответить на вопрос соседки. Это пустяковый вопрос, но мы друг друга не услышим. Иногда люди сидят друг напротив друга и смотрят друг другу в глаза, но их словно разделяет «Млечный путь», Распространяться на какую-то тему становится сложно, и они ощущают себя по-настоящему беспомощными. Однако дела у старого носильщика потихоньку пошли на лад. Он каждый раз признавался жителям нашего ЖК, что его весы имеют шаг в полкило, и столь похвальная честность подкупала многих соседей. Кроме того... Джан Хуа и Сюй Дина, страстно желающие помогать обездоленным, с легкостью перетянули на свою сторону большое количество соседей. Часто и толстушка сразу звала старика, когда требовался старьевщик. По воскресеньям в хорошую погоду он устанавливал на площадке ларек, и люди сдавали рухлить там. Старик не пользовался своими весами, а верил тому, что ему говорили, не утруждая себя перепроверкой и подсчетами. Раньше, когда старьевщики приходили за рухлядью, они одалживали у Джанхуа одно из пластиковых ведер, затем наливали воду в какую-нибудь канавку и раскладывали там купленные у нас картонные коробки, газеты и журналы. Чтобы бумага разбухла и потяжелела, это позволяло заработать больше денег в пункте приема вторсырья. Очень распространенная практика, но мы не обращали особого внимания, поскольку надуть пытались не нас, а пункт приема вторсырья. В любом случае, все общество в наше время старается урвать побольше денег, так что никто не удивлялся. Старый носильщик не одалживал ведро у Джанхуа, не мухлевал с книгами, газетами и журналами, и жители ЖК, молча глядя на него, чувствовали, что старик немного глуповат, но глупость эта вызывала одобрение. Его лицо по-прежнему ничего не выражало, он не смотрел на нас и чаще ничего не говорил — а когда приходил в наши дома, то не отрывал взгляда от рухляди и не суетился, делая свое дело. Он вообще никогда не суетился. Двигался неспешно и выполнял одну задачу за раз, доводя начатое до конца. Покончив со всем, он уносил собранную рухлядь, а потом возвращался, брал в руки большую метлу и подметал площадку во дворе. Лишь затем окончательно уходил с территории, никогда не ошиваясь там. Своей аккуратностью он отличался от обычных старьевщиков, и никто из соседей раньше ничего подобного не видел. Жители судачили на велопарковке. Мол, так сразу и не разглядишь, но у него явно есть какое-то образование. Больше всех собой загордилась Джан Хуа, она заявила. Я же вам говорила, что можно спокойно продавать ему рухлить. У меня других сильных сторон нет, а вот глаз алмаз. Все говорили ей: "Любишь ты пыль в глаза пускать, Джанхуа?" Вот скажи, а что он вообще за человек? Что за человек? Да старьёвщик, как старьёвщик. Разве могут обнищавшие деревенские старики на что-то особо надеяться, кроме как скупать рухлить? Мы слушали и молчали. Тон Джан Хуа был мрачным. Она оклеймила эпоху, и в наши дни каждый мог сам убедиться в ее словах. Так какой смысл ей перечить? Соседи вздохнули с презрением, вспомнив собственные несчастья и беспомощность, и разошлись в расстроенных чувствах. Постепенно старик стал для нас не чужим, А потому история, случившаяся во дворе, привлекла всеобщее внимание. Это произошло на следующее лето после памятного дождя. Несколько дней стояла необычно жаркая погода. На улице пышным цветом цвели деревья, и в наш двор забежала собака породы «японский шпиц». Она резвилась и бегала по территории весь день, а после наступления сумерек незаметно залезла под кровать охранника. Ночью она вышла, полакала чай, который охранник остудил у себя в миске, а затем легла перед электрическим вентилятором, напугав мужчину. Это была совсем еще маленькая собачонка с тонкой, острой мордочкой, четырьмя острыми маленькими лапками — водянистыми черными глазками и до того пушистая, что напоминала маленький сугроб. Сразу видно — породистая. Сюедина влюбилась в пса с первого взгляда и не отрывалась от него. Шпиц слушался ее, ходил за ней хвостиком и всячески выражал ответную симпатию. Взять шпица к себе она не могла, поскольку у нее дома теперь помимо попугая жила болонка — Сюдина умоляла охранника на время приютить пса, а сама принесла ему собачий корм. Ночью шпиц жил в будочке, а днем, когда ему надоедало играть, забирался в корзину старика и спал в ней. По вечерам же, как штык, ждал у ворот возвращения Сюйдина с работы. Джан Хуа по утрам ездила на велосипеде покупать еду и частенько не могла удержаться от того, чтобы не купить для него ветчину. Десять дней хозяин пса не объявлялся. Охранники не хотели дальше мириться с этим, поскольку это все таки собака. Повинуясь своим инстинктам, она громко лаяла всякий раз, когда кто-то проходил через ворота. От недосыпа у охранников покраснели глаза, они клевали носом, В итоге они явились к Джан-Хуа и Сюй-Дина, чтобы обсудить дальнейшую судьбу пса. Сюй-Дина сказала, «Самое главное, для начала надо дать ему имя». Джан-Хуа вспомнила, как тогда Сюй-Дина опростоволосилась со стихом и предложила, «Может, назовем его Нижижа?» Сюй-Дина фыркнула, «Ладно, давайте посерьезнее". «Я не держу животных и не могу придумать кличку, так что выбирай ты». Похоже, эта кроха потерялась и стала бродячей собакой, поэтому предлагаю назвать её Саньмао. Саньмао — герой книги протокомикса Джан Лепина, «Похождение Саньмао», рассказывающий о приключениях бездомного мальчика в Шанхае начала века. Этот сборник относится к классике жанра, и по его мотивам снято бесчисленное количество мультфильмов и кинофильмов. В то время в моду вошли телевизионные сериалы, и многие старые пьесы были заново адаптированы. Например, появился сериал «Новая легенда о белой змейке». Джан Хуа ответила, «Ладно, будут у нас новые приключения без призорника Сань Мао». «Сань Мао, иди сюда. Теперь тебя так зовут». Шпиц, услышав это, завилял хвостом и с радостью запрыгнул на руки Джан Хуа, но Джан Хуа смутилась, не зная, что делать. «Это что еще такое? Разве можно быть таким непослушным псом?» Сюй Дина достала бумажный платок и, прослезившись, вытерла нос. «Люди не ценят такой привязанности и преданности». В конце концов, в результате переговоров, старого носильщика попросили на время приютить пса. Сначала тот перепугался до дрожи, он промямлил. «У меня нет электрического вентилятора». Джан Хуа заверила. «Я дам тебе вентилятор». Сюидина поддакнула. «А я плачу счет за электричество». «Давай соглашайся», — напирала Джан Хуа. Старик еще немного отнекивался, но в итоге согласился. С тех пор шпиц ходил за ним на работу и обратно. Мы заботились о его питании. Несколько семей из нашего ЖК, у которых были собаки, вызвались кормить Саньмао. Джанхуа выделила на велопарковке место для ежедневного купания и ухода за псом, и его купали в большом тазу с горячей водой под руководством Сюйдина — Саньмао стал нашим общим питомцем, но жил он у носильщика. В течение нескольких месяцев после этого старик, одетый в лохмотья, обмотанный модным шарфом, брел ковыляющей походкой с непроницаемым выражением лица и с корзиной для рухляди в руках, а за ним бежал запыхавшийся шпиц». Но однажды случилось то, что должно было случиться. Нашлись хозяева Саньмао. Для нас это не стало совсем уж неожиданностью. Втайне мы ждали этого. Саньмао бегал хвостиком за стариком. Со стороны это выглядело слишком комично. Несколько раз прохожие даже подозревали неладное, следовали за странной парочкой до самых ворот — Распрашивали охранников и только тогда успокаивались. Но то, что у хозяева Саньмао станут бить кулаками в ворота, нас удивило. Похожий мир, понимание и душевное спокойствие — большая редкость. В один из дней прямо к воротам ЖК подъехал угрожающего вида фургон. Увидев незнакомый номерной знак, охранник собирался было остановить его, но водитель фургона ударил по газам и проехал перед старым насильщиком. Когда он остановился, из машины выскочили пятеро или шестеро мужчин, от которых разило алкоголем, с тучной женщиной во главе, и все набросились на него. Тучная женщина оказалась владелицей Сань Мао, которого на самом деле звали Джонни, и в качестве доказательства она предъявила документы на собаку. Недавно толстуха напала на след своего пёсика и сходу решила, будто рабочий мигрант похитил его, чтобы продать, а потому позвала на помощь друзей. Они пообедали, приняли на грудь в ресторане неподалеку и после этого отправились на разборки. Громилы застали старика врасплох, окружили и попытались задушить. К тому времени, когда двое охранников вызвали соседей во главе с Джан Хуа, старик уже валялся избитый и окровавленный, а шпица крепко сжимала в руках тучное бабище. Джан Хуа позвала: "Сань Мао! Джонни!" взвизгнула Толстуха. Шпиц разволновался, не понимая, что делать. Он лаял на всех подряд: на Джан Хуа, на старика и на свою хозяйку а люди отказывались понимать его настроение. Старый насильщик сидел на ступеньках, прислонившись спиной к стене, раскинув руки и ноги, а охранники промокали кровавую рану. В ответ на наше возмущение женщина, не смутившись, заверещала. «А мне что прикажете делать? Эти рабочие иммигранты то и дело воруют собак с улицы, продают их в рестораны. Что мне прикажете делать, а?» «Мне-то откуда знать, что произошло? Вы такие интересные. Я нашла свою собаку, и, конечно, я хочу ее забрать. Что тут разбираться?» «Я не планировала его избивать, просто преподала урок. Ну да, произошло недоразумение, теперь все прояснили, и ладно, к чему прирекание? Чего вы расшумелись?» Не переставая орать, тетка отступала к фургону, чтобы умчаться прочь. Несколько месяцев назад Сань Мао опрометчиво пришел в наш двор. Мы его приняли, сочувствовали ему, кормили и заботились о нем каждый день, и что в итоге? Соседи стояли на дороге, дрожа от гнева, но дальше ворчание о том, какой кошмар творится, дело не шло. В критический момент настоящей героиней себя снова проявила Джан Хуа. Она притащила стул и уселась прямо перед фургоном. Водитель не осмелился газовать, ему пришлось заглушить мотор. Толстуха не показывала носа, но шофер, мужчина средних лет, опустил стекло, высунулся и спросил Джан Хуа, «Что тебе нужно?» Джан Хуа долго смотрела на него, прежде чем спросить. «А сам как думаешь?» Мужчина буркнул. «Извини, ладно?» «Сейчас уже слишком поздно извиняться». «Тогда чего ты хочешь?» Джан Хуа стукнула по спинке стула со словами. «Я хочу, чтобы ты подошел». Мужчина замялся, затем открыл дверь и вышел из машины. Он поддернул ремень на брюках, приблизился к Джан Хуа и опять спросил. «Чего тебе надо?» «Мне лично ничего не надо. А вот ты спроси-ка у своей совести, как Саньмау попал в наш двор. Ты хочешь просто отмахнуться от этого? А ведь он тут уже несколько месяцев. И этот оборванец, рабочий мигрант, разве не человек? Ты накидываешься на всех без разбору? Много месяцев старик заботился о собаке и заслужил вот такое обращение». «Что же это за грёбанное общество?» «И ты еще спрашиваешь у меня, чего мне надо?» Мужчина выслушал, закатил глаза, посмотрел на небо, потом на землю, щелкнул длинным ногтем мизинца, достал сигарету, прикурил, сделал две затяжки, затем выдохнул через нос и вытащил бумажник. Джаньхуа отмахнулась. «Не утруждайся!» «Дело не в деньгах. Если ты предлагаешь от всего сердца, то можешь оплатить медицинские расходы старого носильщика и возместить траты на содержание саньмао, сколько сочтешь нужным. Единственное, о чем мы просим, — это выпустить пса и дать ему возможность попрощаться с нами». Мужчина остолбенел. Лицо его смягчилось, и он пошел к фургону за саньмао. Женщина в фургоне сперва возражала, и они о чем то невнятно поспорили. Наконец, оказавшись на земле, песик бросился к старому носильщику, чтобы облизать и утешить его. Старик, опустив ладонь на спинку пса, вдруг задрожал. Его глаза закрылись и не хотели открываться. «Мы с соседями никогда раньше не видели старого носильщика в подобном состоянии». Поэтому не могли спокойно смотреть на него, а лишь отводили глаза и звали шпица Саньмао, Саньмао, Саньмао. Малыш нёсся на звуки голоса, сверкая пятками, облизывая то одного, то другого. Подбежав к Джан Хуа, он высоко подпрыгнул, желая лизнуть ее в лицо, так что ей пришлось наклониться. Сюй Дина поспешно вернулась с работы домой. Как только ей позвонили, она взяла такси до ЖК и в итоге успела. Красное такси резко затормозило, и тут же высокие каблуки Сюй Дина коснулись асфальта. Она подбежала к псу и еще даже не окликнув его, лицо ее заливали слезы. Когда собаку силой вырвали из рук Сюй Дина, Саньмао издал звук, похожий на всхлип. Мы все вернулись во двор. Собрались на велопарковке и долго не могли успокоиться. Мы говорили о прошлом и настоящем, о мире, о чувствах, о морали и совести, о хорошем и плохом, о красивом и безобразном. Мы хвалили Джанхуа за то, что она не побоялась опасности. Мудрая и находчивая, она поступила справедливо по отношению ко всем соседям. Мы снова выразили свое сочувствие старику спросили его, точно ли ему не нужно в больницу. Он сидел в углу, обняв колени и ошеломленно глядя перед собой, как будто все еще страдал от боли, но все же сумел уверенно покачать головой, отказываясь от медицинской помощи. Мы пили чай и общались, находя удивительным то, что люди, которые обычно мало разговаривают, собрались вместе, просто пьют чай и радуются этому чуду общения. Во имя справедливости обидчики выплатили в качестве компенсации 500 юаней, и Джан Хуа уверенной рукой приняла деньги. Теперь пять купюр жгли ее ладони, и она не понимала, что с ними делать. «Мы обсудили коллективно и проголосовали, подняв руки», Меньшинство подчинилось большинству, и в итоге 150 юаней отдали старому насильщику, поскольку он вынужден был заботиться о шпице, да к тому же получил ни за что, просто потому что мир несправедлив. Оставшиеся 350 юаней решено было пустить на строительство коммунизма в отдельно взятом дворе, устроить в тот же вечер банкет для всех жителей. Эта спонтанная идея очень всех вдохновила. Люди воодушевились и принялись распределять роли. Несколько мужчин отправились на улицу за закусками, другие пошли за пивом, а женщины расставляли столы и скамейки. В мгновение ока прибыли тележки с едой из двух ларьков. За ними на велосипеде с прицепом приехала жена владельца ресторана. Она привезла всевозможную еду, включая любимые деликатесы у Ханя. Куриные лапы, хрящи, утиные языки, утиные ласты, вонючий тофу, картофельные ломтики и корни лотоса на шпажке. Соседи быстро поставили гриль. Угли, мягко раздуваемые банановым веером, волшебным образом разгорались, становясь все более красными. Продукты разложили на решетке и по двору поплыли приятные ароматы. Затем на гриль в несколько слоев, насыпали горсть тмина, раздалось шипение, масло вспыхнуло, а дым вдруг рассеялся, уносимый ветром. Соседи глубоко вздыхали и весело чихали. Я только и слышала вопли Джань Хуа, «Будь здоров! Будь здорова!» Соседи внимательны к соседям даже в мелочах. Они боятся, что чихнувшему будет неловко, Поэтому вливаются в общий хор пожелания и здоровья, и эта полифония одновременно помогает справиться с затруднительным положением и благословляет. На каждом столе тарелка с горкой порошка чили, дикого перца и сычуанских соленых огурцов. Рядом тарелки с легкими закусками: крес салат чеснок, лук-шалот, кунжутное масло, соевый соус уксус, глутамат натрия. Популярный в Китае усилитель вкуса, который кладут во все блюда подряд. В нашем дворе теперь витали запахи Синьдяня, сычуани, хунани и юньнань гуйджоовского плато. Барбекю приходится ждать некоторое время, Но уханьцы нетерпеливы и не могут спокойно ждать готовой еды. А потому обстановка напоминала настоящую уханьскую столовую, где не нужно разговаривать друг с другом. На другом конце стола жена хозяина ресторана с раскрасневшимся лицом и грязными прядями вокруг лица, несмотря на всю суету, выкроила время и подала тарелку с утиными шеями. Утиные шеи не жарят на гриле. Это готовый маринованный продукт, и на вкус они так хороши, что на душе становится тепло. В мгновение ока все заняли места, принялись пить пиво и есть утиные шейки в ожидании, пока принесут горячее. Для тех же, кто не выпивал, на велопарковке подготовили огромное количество разнообразных напитков. Внезапно старый носильщик куда-то делся. Джан-Хуа мобилизовала одного из охранников на поиске, и оказалось, что старик доковылял до ворот, но ноги его еще не окрепли и плохо слушались. Охранник остановил его. Джан-Хуа выругалась. «Ну ты даешь, старикан!» Тот пробормотал. «У меня есть деньги». «Ах ты, старый хрыч! Деньги деньгами, но ужин — совсем другое дело. Это совместный праздник». Старый носильщик буркнул. Я не знаю, как такое есть. Джанхуа перебила. Учись. Если ты не можешь даже есть научиться, то как вообще жить? Закончив, Джанхуа развернулась и зашагала обратно. Охранник повел за ней старика. Мы все ели, пили и ощутили жалость при виде старого человека, которого привели чуть ли не насильно, Он явно знал свое место и не смел присваивать чужое, не переступал границы, и не сидел наравне со всеми, а потому соседям хотелось побаловать его и сказать ему что-то приятное. Все наперебой предлагали. «Иди сюда, садись, ешь от пуза, а то ты, бедный, каждый день одними пампушками питаешься. У нас тут в Ухане нет особых деликатесов». Они в Пекине, Шанхае и Гуандуне, а нам остаются лишь отходы. Это не обидно, таков выбор истории. Но и эти отходы надо приготовить так, чтобы хотелось язык проглотить. Ты же знаешь председателя Мао, он великий человек, да? Так вот, председатель Мао говорил, что вонючий тофу в Хунане очень вкусный, а в Ухане тофу еще вкуснее — Просто председатель Мау не успел по этому поводу высказаться. «Кушай, кушай!» Старик часто кивал, но за стол вместе со всеми не сел. Он поставил корзину и опустился на маленькую скамейку чуть поодаль. Жена хозяина ресторана тут же принесла ему утиную шею и шашлык, открыла пиво и поставила у его ног вместе с одноразовым пластиковым стаканчиком. Она была тетка умная и понимала, что старик всего лишь старьевщик, но, глядя на то, как относились к нему жители нашего ЖК, обслужила его без снисходительности, хотя и не слишком дружелюбно. Старый насельщик уловил это и кивал в знак благодарности. Ел он осторожно и культурно, лишь слегка пережевывая пищу, будто у него плохие зубы. После нескольких глотков пива лицо и шея старика стали напоминать пересохший на солнце соус, поэтому он все время передвигал маленькую скамейку и, наконец, переместившись в тень, спрятался и закурил. Чтобы не смущать старого носильщика, мы все сделали вид, что не замечаем его и больше с ним специально не заговаривали.